Маруся как раз подходила к кафе, когда заметила несменных первых посетителей: старики Ираклий и Захар интенсивно махали ей руками. Старики выглядели заговорщиками и заинтриговали девушку. Она свернула с намеченного пути и подошла к ним. Мы решили устроить дежурство, рассказывали они Марусе шепотом, хоть и подслушать их могли. Только снегири на ветках в парке. Но тайную тайну нельзя было обсуждать в кафе и у людей на глазах. Поэтому они выловили Марусю по пути на работу и отвели подальше. Подальше Маруся отказалась идти, потому что не очень хотела зачерпывать снег в ботиночке, поэтому расположилась возле любимой стариковской лавочки. Садиться не стало по той же причине. На ней еще лежали длинные сугробики снега. — Мы решили поймать хулиганов, — объявил Захар. — Что? — не сразу поняла она. — О чем речь? — Да, не гоже хулиганить, — подтвердил Ираклий. — А нам не гоже дома на диване сидеть, когда на девушек постоянно покушаются. И наше любимое кафе может закрыться потому что у девушек нервы сдадут. Маруся не стала их переубеждать, что нервы у нее крепкие, а с некоторых пор стальные, потому что считает своей обязанностью выстоять перед напором неприятностей. Сначала это было на зло Максиму, теперь на зло всему миру. Она еще не знала, что Вселенная не одобряет планы подобного рода. И она была непреклонна и решила закинуть Марусю в самое пекло событий. Доказать, как изменчив мир под тяжестью обстоятельств, так же, как он изменчив под легкостью обстоятельств. Что случилось? Она катастрофически не могла понять, что происходит. «Ночью», — прошептал Ираклий. «Вот-вот», — гордо подтвердил Захар. Краски при нем не было, но, может, мы его спугнули. Да-да, пришли вовремя. Но мы его засняли. Вот. Да-да, покажи, Ираклий. Он достал кнопочный телефон. Удивительно, что в этом телефонозавре имеется фотокамера. Фото получилось темным, но более-менее понятным. Максима Петровича она узнала сразу и чуть не плюхнулась на скамейку, на которую отказывалась присесть из-за снега. Ее чуть удар не хлопнул. Одно дело подозревать Максима в пакостях, а другое — застать его за совершением этих самых пакостей. И неважно, что сама лично она его не застала, с этим хорошо справились старички. Дело приняло новый оборот и Маруся придвинулась к телефону ближе, чтобы лучше рассмотреть. Не мешало, конечно, еще и что-то понимать. — Мы будем свидетелями. Да, вызывайте полицию. — У нас на него ничего нет, — устало возразила Маруся. Было такое ощущение, что из нее в одну секунду высосали всю энергию. Обида разрывала ее изнутри. Но Маруся знала, что она сейчас пройдет. Ей на смену придет злость. Быстрее бы. Чтобы активировать все силы для борьбы и противостояния. Как же нет? А фото? В эту секунду старички почувствовали никчемность ночной операции. Они такое могли не пережить. Фото, где человек ночью гуляет по парку. — В полиции нас не поймут. Вот если бы он с кирпичом гулял, а потом этот кирпич нашли в кафе, потому что он разбил витрину, тогда да. — Чепуха! — возразил Ираклий. — Мы скажем, что он был с кирпичом. — Да. А мы его спугнули. Он кинул камень и сбежал. — И где камень? — резонно заметила Маруся. — Ну, хорошо. Камень он забрал с собой. Все это глупости. Точнее, не глупости. Но в полиции пальцем у виска покрутят. Стояла на своем девушка. Да, не такие. Лишь бы не работать. Инициативность стариков ей нравилась. Но была безрезультативна. А тот результат, который они принесли ей на блюдечке с голубой каемочкой, Ей ужасно не нравился. Она стояла и задумчиво грызла ноготь. Привычка с детства. В тяжелые минуты она не контролировала себя. Ни один ноготь не пострадал, но лак исчезал. Маруся понимала, что с такими вескими уликами спорить нельзя. Но она катастрофически не хотела осознавать, что Максим занимается такими глупостями в целях захвата кафе. Хотя еще день назад она была уверена, что именно для этого он родился. А параллельно этому он успевает за ней приударить, приглашает в кино. Хорошо, что она не согласилась. Так бы сейчас не только ногти грызла, но и локти кусала. О, посмотрите на него. — прошептал Ираклей. Вон, идет хулиган! Маруся обернулась, когда к ним подошел Максим Петрович. Выглядел он довольным жизнью, и Маруся поторопилась его спустить на землю. И вместо того, чтобы поздороваться, она грозно проговорила. — Пришли уговаривать освободить кафе? Он удивился вопросу. — Нет. Учтите, Максим Петрович, если еще раз вы нарисуете пакости на нашем кафе, то фото с вашим, она покрутила руками у него перед носом, вашим лицом попадет в полицию. У нас имеется на вас компромат, где вы ночами шастаете под нашими дверями и витринами. Ваш вопрос мы давно закрыли. Вы зря сюда ходите. Перестаньте ходить к нам в кафе, как на работу, ежедневно не опаздывая. По вам часы можно сверять. Да, я не люблю опаздывать. Машинально ответил Максим только потому, что Маруся в это время взяла паузу, перевела дыхание. Его слова могли подтолкнуть на философские размышления, но не подтолкнули. А у нас не избирком. «Явку не проверяем», — поддержал Ираклий. «Можете взять отпуск или вообще уволиться», — предложил Захар. «Откуда фото?» — игнорируя их советы, спросил Максим. «Не скажу», — с вызовом выпалила Маруся. Он взглянул на стариков, оценил их телефон и вопросительно кивнул. Старики-энтузиасты закивали. «Да-да, мы вас ночью сфотографировали». «Вы бы не гуляли ночами», — посоветовал Максим. «Сфотографируйте Марусю, а фото отдайте мне. Я поставлю его в рамочку на столе и буду любоваться». «В каком смысле?» — изумилась Маруся, не понимая, рассердиться или уже пора смущаться. «В смысле любоваться самой красивой девушкой, в прекрасной голове которой рождаются умные мысли. Смущаться было рано. Он явно над ней издевался. Так, я смотрю с вами без толку разговаривать. Я как раз шел пригласить вас в бассейн. Приглашение прозвучало очень двусмысленно. Что? В бассейн? У вас очень красивый купальник. Он вам очень к лицу. Пошляк! Возмутилась Маруся и быстро ушла. «А что я такого сказал?» — спросил он у стариков. Те в ответ пожали плечами. Но когда он ушел, воодушевленно заговорили. «Ты видел? Видел? Искры! Страсть! Любовь!» «Все это странно. Зачем тогда он приходил ночью?» «Удивительно! Нужно будет проследить!» Я не смогу каждую ночь дежурить на улице. Я уже стар. Я тоже. Надеясь, что ночь пройдет спокойно, старики решили проспать дежурство. Тем более располагали на человеческий разум. Ведь у них на руках был компромат и доказательства. Это, по их мнению, должно было остановить преступника. Как же они ошибались?